Глава 46. Кольцо Ворания сота 1962 владелец нас 9 «Покажи мне поближе вон то место!» Анастасия, стоя в командном центре, разглядывала на большом мониторе меняющийся пейзаж Соты с высоты полета разведчика. Она запросила у эскина сфокусировать камеру на появившуюся проплешину в центральном гексоиде домашней локации, где раньше были лишь одни густые заросли джунглей. Детальный обзор показал частые широкие полосы голой земли, на которой отсутствовала любая поросль, даже трава, как будто там прошлись гигантской гребенкой. Канавы уходили в ближайший редеющий подлесок на соседнем шестиугольном участке территориального деления. Там тоже уже частично оголились прилегающие места, качались и падали деревья. «Это прошла дивизия биотанков, их, видимо, сильно побеспокоили наши партизанские отряды камикадзе, и противник решил избавиться от зелёнки», — прокомментировал Кибер. «Даже погибший Прохор на своём полигоне не смог добиться такой чистоты вырубки. Эти панцирные слизники просто ненасытные твари. «Кому в голову пришло придумывать такую прожорливую машину?» «Можешь не отвечать». Это был риторический вопрос. «У нас проблемы, моя госпожа. Я просчитал направление удара войск Генезис. Они окружают командный центр. Это значит, что наш план выманивания ее к замку может провалиться. Рекомендую срочно эвакуироваться в него, так мы заставим двигаться противника вслед за вами». Мы уже обсуждали это. Хром-хромы ненадёжны. Как только откроются орудийные порталы, они могут попытаться в них залезть. Но зато есть шанс натравить их на эту многорукую стерву. С простым оружием она легко справляется. Её реакция и броня скафа позволяет легко уходить от огня ручного оружия и избегать выстрелы тяжёлого. Наши озабоченные монстры лишат генезис подвижности. Как только застрянет в их объятиях, мы подорвем зарядами во рву вместе с опасными мутантами. А если замок от взрыва разрушится, или она не застрянет и проскочит их, что тогда дальше делать? Замок устоит. Заряды были предусмотрены и заложены еще командующим для решения подобных случаев. Взрыв будет направлен строго вверх, а мимо хрум-хрумов и псиллианская мышь не проскочит, чтобы не быть затраханной до смерти. «Что-то мне с трудом во всё это верится, но другого плана у нас нет. Перемещай меня в тронный зал. Гвардейцы, держитесь рядом во время переброски» пока двадцать закованных в самые надёжные доспехи рыцарей во главе с крысом окружали хозяйку, холл бункера окрасился красным светом. Закрякала сирена тревоги. «Госпожа! лиянсу замкнули кольцо окружения. Канал переброски заблокирован. Теперь добраться до замка можно только наземным или воздушным путём». «Долго трепались, обсуждали, вот и не успели». Покажи мне расположение сил врага и выключи это шумовое сопровождение. Давит на мозги, мешает сосредоточиться. Горн оповещения на полукряке будто подавился и заткнулся. В наступившей тишине на главном 3D-экране развернулась обновленная схема дислокации войск. Точка подземного бункера командования располагалась на стыке домашней, нейтральной и отделенная от остальных сверхпрочным полем соседней сотой. Узкая каменистая полоса надёжно защищала от подкопов. Но когда враг догадался о месте расположения центра, уже не играла никакой роли. С двух сторон к гряде примыкала пустыня, где, благодаря активности подземных юнитов, воранеры потеряли все войска. Последнюю ниточку прочной тропы к замку, идущей вдоль стены, только что перекрыл выводок огромных размеров неофантов и чуть помельче группировка саранчи. Вокруг также суетилось подразделение пехоты, состоящее преимущественно из берсерков. Скорее всего, это из транспортных ворот высадились последние свежие резервы, но и без них ситуация складывалась катастрофическая. Итак, согласно данных разведки, нас блокируют праемнеофантов, неофантов, который составляет одна единица мужская и 14 единиц женских особей. Подходить к ним опасно, даже когда они мирно пасутся, не говоря уже про включенный боевой режим их электронных чипов в мозгах. Неофант — средний боевой сухопутный юнит, второй класс по затратам на производство. Особенность — чудовищный по своей силе ящер отличается прочнейшей металлизированной кожей и невероятных размеров пастью. Производство — Выводится генетиками Лиенсу из детенышей маленьких присмыкающихся, живущих на домашних сотах. Преимущество: Юнит способен заглатывать целые вражеские подразделения. Такие характеристики позволяют неофантам вступать в бой с любой армией противника. Вооружение. Невероятных размеров пасть, кислотные железы и большие прочные когти. Тактика применения – военные части, сформированные из неофантов, становятся практически непреодолимым заслоном на пути вражеских армий. Виды атак – ближний бой, тяжелый урон от кислотных плевков на ближней дистанции, ментальная атака, создающая мороки и ложные цели для противника. Уязвимости – ближний бой, электромагнитное, ментальное оружие. Следующий боевой юнит артиллерийской поддержки, рассредоточенный в засадах между скалами, это саранча в количестве 50 единиц. Сразу даю справку по этому новому классу. Саранча. Средний боевой сухопутный юнит, второй класс по затратам на производство. Особенность. Может выбрасывать на дальнюю дистанцию облако мельчайших ядовитых спор, обладающих невероятной проникающей способностью. Производство. Рождающаяся на свет насекомое-гибрид после нейтринно-кварковой обработки личинок ядовитых насекомых, обитающих в пустынях Сотли-Енсу. Преимущества. Споры начинены бактериями, разлагающими как металлы, так и живую плоть вражеских юнитов. Вооружение. Хвостовые споровые железы, ротовые газовые инжекторы. Тактика применения. Дивизионы саранчи – основа обороны дистанционного боя армии Лиенсу. атак, тяжелый урон по площадям от споровых плевков на дальней и газовых на ближней дистанции. Уязвимости – ближний бой, ультразвуковое, автоматическое, тяжелое, энергетическое, электромагнитное, соматико-кинетическое оружие. Ментор. У меня складывается впечатление, что ты специально затягиваешь время, пока нас тут всех прихлопнут. Мне важно знать, как с ними бороться, а не какие они великолепные и умные, и огромные и злые. Давай короче, кто сколько особенностей. Прошу прощения, командующая, я исправлюсь. Заслон поддерживает батальон пехоты 1К единиц берсерков, полученных в результате соединения звериного генома с частицей ДНК человека. Обладают способностью к прямохождению, зачатками интеллекта и невероятной свирепостью, перебарывающей в них инстинкт самосохранения. Упрочненная кожа, могучий мускульный каркас и металлизированный скелет превращают этих человека-зверей в жестоких убийц, не ведающих страха. Сильны в ближнем бою, оглушают противника ультразвуковым визгом. Есть слабые способности в кинетике. Так немного лучше. Но всё равно слишком много слов и мало толку. Делать нам что? По ти идти самоубийство? Может, пойдём напрямик через пустыню? В песках нас блокирует 3К единиц червей и 1К единиц огромных песчаных червей. Всё, что окажется на песчаной почве, будет моментально сожрано, как они уже сожрали ранее все наши миномётные, ракетные пополам с дефендерами части. «У нас есть воздушный транспорт?» В районе командного центра имеется три штурмовика. Это последние птички, что остались после штурмовки нейтральной соты. К противнику поступили новые летающие юниты. Опустошители 1 к единиц, химеры 2 к единиц. Они сразу разрывают на куски все, что поднимается в небо. Лететь по воздуху такое же самоубийство, как ехать по земле. Кибер, так что ты посоветуешь? Расписал тут так красочно, что пора белый флаг вывешивать. Учитывая имеющиеся у нас силы и средства, предлагаю забаррикадироваться и дождаться ухода противника. Другого решения здесь не вижу. Но тогда мы не поймаем и тем более не уничтожим Генезис. А дома похитители держат моего сына в плену и убьют его, если я не справлюсь с задачей. Моя госпожа! «У меня есть один авантюрный план», — привлёк к себе внимание усатый помощник крыс.